Глава седьмая. Ты зачем меня позвал? Спросила красивая женщина в черном, которая была богиней. Неужто подумал, что мне приятно твое общество. Ну да, куда мне до грязных охотников, с которыми ты любишь якшаться? хмыкнул неназываемый. Я позвал тебя, потому что есть дело. Место, где они находились, было нулевым пространством, и далеко не каждый бог мог сюда попасть. Здесь были свои правила и устои, и использовали его чаще всего как место для переговоров. Отсюда можно было легко уйти. Это пространство настолько самодостаточное, что не потерпит никакого вмешательства в свою структуру, а потому здесь относительно безопасно. «Ты все сказал? Я могу идти?» Серьезно спросила Марана. Можешь идти? От возмущения лицо башка покрылось красными пятнами. Ты пойдешь тогда, когда я тебе скажу, женщина. На его слова Марана только лишь усмехнулась. Она знала, что идти сюда бесполезно, ничего интересного или нового она не услышит, но проигнорировать не могла. Это было чисто женское любопытство, которое взяло верх над ней. Ей было любопытно. Что же такого он расскажет ей и чем будет угрожать?» «Тебе не кажется, что ты потерялся и не понимаешь, с кем говоришь?» «С грязной шлюхой, я говорю, которая якшается с охотниками!» — усмехнулся он и сделал несколько шагов в ее сторону. «Впрочем, это твое дело, и за это тебе придется сполна заплатить!» А сейчас я позвал тебя, чтобы сделать одолжение. Мы приглашаем тебя присоединиться к нам. Это единственный твой шанс на спасение. Если не соглашишься, то тебя ждут последствия, и не только в этом мире. Марана так сильно удивилась его словам, что даже рот приоткрыла и стала быстро моргать. Ты это и правда мне говоришь? На всякий случай она оглянулась. Может, Там кто-то стоит за ее спиной. Да это была не игра. Она действительно такого не ожидала. Кажется, у неназываемого уже совсем протекает крыша, если он такое себе позволяет. «Ну а кому еще? Или хочет, чтобы я подошел поближе, схватил тебя крепко и прошептал «Грива, тебе это на ухо? Так вы вроде богини любите, когда над вами доминируют». Сколько же довольства было в его словах. Чтобы подкрепить свои слова делом, он и правда стал подходить к ней, врубив всю свою силу. Марана могла в любой момент уйти отсюда. Ей ничего не мешало сделать это. Но она просто стояла и смотрела на ту мощь, которую он демонстрирует. Несмотря на все недавние потери, неназываемый все еще был силен. Но его сила была грязной и дерзкой. Он черпал ее из разных мест и многих богов такая мощь могла убить. Но он, как навозный жук, брал ее из тех мест, откуда другие брезгливо отказывались. «Теперь понимаешь», — смеялся он, стоя напротив нее и глядя богине в глаза. «Все еще хочешь иметь меня во врагах, глупая женщина? Но даже не эта причина, по которой ты присоединишься к нам». «Скоро сюда прибудет костяной скульптор, и тогда...» Губы Мораны дрогнули в легкой усмешке, и это сбило неназываемого с толку. «Смешно?» — вдруг спросил он у нее. «Что здесь смешного, женщина?» Он и правда не понимал, почему ей так весело. Ведь все, что он говорит, — чистая правда. Если она сейчас откажет, то попадет в его черный список, и тогда он уже не оставит Марану в покое. «Ты...» — только и ответила темная богиня. А в следующий момент врубила ауру, показывая свою силу. Неназываемую сразу отбросила метров на двадцать. «Ты забыл, что нулевое пространство позволяет нам использовать нашу настоящую силу». Теперь уже она приближалась к нему. «Кусок девила, который забыл, кто я такая. Почему ты считаешь себя высшим богом?» «Как ты вообще додумался угрожать мне? Ты...» Марана злилась. Очень злилась на то, что Неназываемому последние мозги отбили, и он стал забывать о том, чего не стоило. От этого она теряла контроль над собой и своей силой. Ведь в этом пространстве можно умереть без проблем, как и сражаться в полную силу, без ограничений мира, в котором ты сейчас действуешь. Неназываемый решил не сражаться... О лишь зло взглянул на нее и Ты еще пожалеешь! Скульптор теперь за нас! рявкнул он напоследок и сбежал. Марана только покачала головой. Костяной скульптор это нехорошо, но в первую очередь это нехорошо для неназываемого, ведь он даже не осознает, кто это такой и на что он способен. Скульптору не нужен этот мир или любой другой. Ему нужны только многочисленные смерти и кости. И раз он вписался в эту игру, то он их точно получит. Но в то же самое время за них Сандер. А значит, кости могут быть союзников. Ведь ему плевать, какие забирать. Хорошо, хоть не додумался позвать Аида. И на том спасибо. Хотя я ей сказал Лизе, что готовлюсь вернуть ее отца, но примерно еще не понимал, как это сделать. У него свой путь, который он должен пройти. Если я все правильно понял, то он не будет слишком длинным. Другой вопрос, что он не сможет вернуться так просто, и вот тогда я смогу уже протянуть ему руку помощи. И очень надеюсь, что не будет слишком поздно. Тут ведь какое дело? Я могу, если простыми словами сказать, Выписать ему приглашение в этот мир, когда он будет стоять на пороге. С моими братьями-охотниками такое не прокатит. В них нет энергии этого мира. Если бухич погуляет слишком долго, то они выветрятся и из него, как прошлогодний перегар. Ладно, мне нужно еще над этим подумать. Лиза сейчас общается с моими женами, а мне нужно работать. Все мои прошлые действия окупили себя. Столбы не зря заготавливал, как и разную технику. Но даже такого количества оказалось недостаточно, а это означает, что всего нужно больше, намного больше. Вот потому я сейчас иду в свой кабинет, где буду подписывать важные решения. Но дойти до кабинета я не успел. Меня по дороге перехватил волк. — Командир, у меня есть просьба, и она касается не меня, — замялся в конце волк. «Ого — Ого, — удивился я. — Дай угадаю. Ты хочешь еще сильнее гонять своих бойцов? — Ну, это можно. Только дай им хоть денек отдохнуть. Волк улыбнулся. По его лицу видно, что он так и собирается сделать. — Просьба в другом, — пробормотал он. — Я понимаю, что сейчас не время, и вообще положение тяжелое. Он мнется, а время идет. И тут, кстати, он прав. Разломные твари пока не идут к городу. Но от этого их меньше не стало. И сейчас мои люди работают точечно. Вообще, как мне кажется, твари решили накопить свои силы, чтобы ударить снова. Глупости? Нет. Не думаю я, что это глупости. А потому мы должны хорошенько подготовиться. Блин. А ведь волчара так и стоит, ожидая чего-то. Потапов, давай выкладывай, что ты хочешь. А то я сейчас лично займусь твоей тренировкой. Отлично. Я готов. — обрадовался он. — Когда начнем, Блин. — Не выспался я нормально. Забыл, с кем говорю. — Выкладывай, короче. — Если кратко, то я хочу наградить тех бойцов, которые больше всех отличились, и сделать это завтра утром. Можешь поприсутствовать и сказать несколько слов. Думаю, парням будет приятно. — И все. А почему просто не сказать об этом напрямую? — Волк покраснел. — Но у тебя сейчас много дел... «Все на тебе и...» «Понятно. Отставить усталость. Все со мной нормально. И все, я успеваю. Хочешь, докажу?» «Я сегодня спал целых три часа. Понял?» Волк кивнул. Мы с ним еще минут десять поговорили, и я попросил его подготовить мне списки. Хочу с ними ознакомиться и понять, кого там мы за что награждать будем. А также он получил мое согласие и даже одобрение. Я всегда за то, чтобы наградить бойцов, которые отличились в бою. Единственный минус — это не сделать помпезно, ведь многие сейчас еще находятся на своих заданиях. После этого я направился наконец-то в кабинет, где с барского плеча начал подписывать разные документы. И не только те, которые касались моего рода, но и города. Я увеличил финансирование нескольких заводов и перерабатывающих цехов чтобы получить в будущем больше продукции. Также сделал крупные заказы на свои производства, и теперь обошлось без Волгодоновых. Вот они, наверное, очень хорошо зарабатывают. Но, как говорится, деньги — это хорошо. Теперь осталось сохранить то, на что их можно тратить. Если мир рухнет, то они не принесут много удовольствия ни мне, ни моей семье. Казалось бы, что такое эти бумажки? Фигня? но с ними я провозился почти до самого утра. А утром поспал два часика, ну так, чисто для вида, и пошел на построение, которое уже было в самом разгаре. С собой взял шнырку, ведь он был тем, кто должен сыграть там основную роль. «И таким образом за проявленную честь и храбрость я...» «Твою мать!» — выругался волчара, когда я появился из тени за его спиной. «Продолжай», — улыбаясь, говорю ему. Испугался, кстати, он не просто так. Я решил подшутить, и когда вылазил из тени, то активировал жажду крови. Вот он и среагировал, но сделать уже ничего не мог, ведь я был слишком близко. По стройным рядам прошелся легкий смех. Бойцы оценили мой подкол, а вот волк топтался с недовольным видом. Явно только что подумал, что умрет. Дальше я стоял рядом с ним и было видно, как гвардия боялась даже дышать. Волк говорил много и называл разные имена и позывные. Он выделял людей, которые проявили себя, и раздавал им повышения в звании или награды, за которые сам отвечал. И вот в конце награждения мы подошли к самым интересным людям. Максим Зайцев, выйди из строя! Рявкнул волчара. Молодой парень, 18 лет проявил себя тем, что сражался в окружении тварей до последнего, прикрывая собой раненых товарищей. Недавний выпускник Игнатовской академии, который сразу решил вступить в гвардию. Я читал его личное дело. Молодой, но очень талантливый. И на тренировках выкладывался по полной. Даже у волчара не было к нему претензий по поводу прохождения обучения, а такого почти никогда не бывало. За проявленную доблесть и самоотверженность Максим Зайцев награждается повышением звания и должности. Теперь ты командир отряда. Парень явно такого не ожидал. Он подошел к волку и взял свою награду. А моя гвардия хлопала и радовалась. Это были не наигренности и не безразличные хлопки. Все они это делали искренне, радуясь за своего брата, который сегодня получил заслуженные почести. Когда парень уже должен был вернуться в строй, я решил взять слово. «Постой!» — мягко сказал я, и парень вздрогнул. «Кажется, это тоже твое». Я вытянул в его сторону пустую руку, но когда он туда взглянул, то там, словно материализуясь из тени, оказался клинок в ножнах. «Это теперь твое!» — парень опешил. Он получил клинок лично из моих рук, и по одному взгляду можно сказать, что вещь не совсем простая и не дешевая, так точно. Черный клинок с синими вставками и рожей Медоеда на гарде. Это было произведением искусства моих мастеров из горы. Такой клинок стоит, наверное, как десяток деревень. И таких существует у нас всего 25 штук. И 20 клинков сегодня найдут своих владельцев. Хороший обычай дарить славным воинам оружие. Оружие, которое они смогут передать своим детям. А те, в свою очередь, уже своим. Оружие, которое имеет историю, и войдет в нее, если парни будут стараться. А еще в это оружие потом можно будет поместить душу. Но это уже следующая награда, если до этого дойдет. Парень прямо-таки сиял от радости. «Благодарю, господин! Я не подведу вас! Моя жизнь — это служение вашему роду!» «Это я благодарю тебя за службу!» Подошел и похлопал его по плечу. Парень встал в строй, и тут стали выходить другие бойцы. Все они были не старше двадцати лет, но уже очень перспективные. И я согласен был с волком. Они полностью заслужили свои награды. В чем я не был согласен, так это сроки. Как по мне, они еще раньше все это заслужили. Но волк тут непоколебим. Пока не скажет, что пора, никто его не переубедит. Впрочем, звание и должности у нас уже давно вещь достаточно ценная. Каждый в гвардии знает, что просто так их не раздают. Даже если тебе 30 лет, ведь ты прошел огонь и хладную воду. Но и 20-летний парень, старше тебя по должности, тоже достоин уважения. И никто никогда не скажет, что у нас можно получить награду незаслуженно. После этого всего я хотел уже отправиться в гору, как меня перехватила Анна. Оказывается, Лиза хотела со мной о чем-то поговорить. Шнырка, кстати, не сообщил о чем. А потому я подумал, что будет подстава. Аннушка очень просила выслушать просьбу императрицы. А еще мне нужно было позвонить Ульриху. Насколько я понял с ее слов, он очень хочет поговорить и прилететь в гости, после чего моя жена отправилась по делам. Я знал, зачем Ульрих хочет прилететь, но был ли я готов? Наверное, я ко всему и всегда готов. Такие мы, охотники. А еще я был не против, потому что могу взять его с собой, чтобы он помог мне закрыть разломы. Его хлад здесь здорово пригодится, учитывая, на что он способен. Немного подумав, я согласился поговорить с Лизой, но вот самого разговора не состоялось. «Вы уверены, что вам именно туда надо?» — спрашивает у меня Москаленко. «Уверен? Давай быстрее, мы уже опаздываем», — стал торопить я своего водителя. Я уже по дороге набрал Анну и сообщил, что мне нужно срочно отправиться по делам, и запрыгнул в буревестник. Москаленко только забрал его из ремонта и хотел поставить на очередное дежурство. А тут я бегу к стоянке и ищу транспорт. А все потому, что я спешил. Очень спешил. Кстати, Волк тоже получил от меня сообщение быть готовым к любым ситуациям, которые могут произойти в самое ближайшее время. Наверное, снова бойцов поднимет. А ведь я думал, что они смогут немного отдохнуть, но дела и правда не ждут. Все дело в том, что я ощутил новый выброс из эпицентра. Не тот, после которого происходит полный хаос в стране и рядом с ним. Нет. В этот раз это был подготовительный выброс, так сказать, первый звоночек. Но будет еще. Может один, а возможно и два. Но не больше, и тогда уже произойдет настоящий выброс. И все. Эпицентр снова начнет расширяться. Только этого, честно говоря, для полного счастья нам всем не хватает. Именно поэтому я лечу туда, даже не взяв с собой оружие, хотя оно все равно со мной, благодаря шнырке, ведь он успел его захватить. «Видишь что-то?» — спрашиваю у мелкого. Тот сейчас рыщет по всей округе, но ничего пока еще не нашел. Если произошел выброс, то точно где-то есть его начало. Вот в это начало я хочу попасть, чтобы попытаться что-то сделать. Расширение — это последнее, что мне вообще было нужно. И потому я старался изо всех сил. Все мои чувства обострены на максимуме. Шнырька тоже на взводе, замотивированный ведром с мороженкой. Единственное, что эпицентр, кажется, тоже не был дураком и спрятал центр своего расширения. Но, с другой стороны, это не важно. Летим, никого не трогаем, и тут вдруг все датчики буревестника словно сходят с ума, начинают барахлить, и мы теряем высоту. «Твою дивизию!» — орёт москаленко. «Это хреново! Что-то сожгло нам приборную панель!» Адым! «Нет, но если повторится, то будем!» — отвечает он у мне. «Не повторится? Я уже засёк его!» «Кого?» — с любопытством спрашивает он. «Это тварь?» «Нет! Куда как интереснее все? «Пожалуй, на этом я тебя оставлю. Теперь приземлись где-нибудь, а затем жди меня. Я скоро вернусь. Но это не точно». Москаленко не успел ничего ответить, как я быстро нырнул в тень. Был еще один выброс, который сжег нам половину защищенной электроники. И вот он дал мне возможность засечь его. Сколько времени теперь у меня оставалось, я не знал. И потому решил действовать наверняка. Вышел из тени прямо возле начала расширения, Это было похоже на очень молодой разлом, или кокон силы. Что примечательно, энергии здесь было много и даже очень дофига. Я здесь могу даже ее попробовать поглотить, но, скорее всего, меня разорвет. Хотя и времени у меня не так много, но удержаться я уже не мог. Подбегаю к кокону и прикасаясь к нему. Стоит говорить, что в меня стало входить просто невероятное количество энергии. Вот только проблема в том, что я попросту не успею ее переварить. Это практически нереально. А потому я сделал то, что мог, и стал направлять эту силу своим питомцам, которые были ко мне привязаны. «Шука!» — завопил Шнерка, который выпал из тени и упал, как парализованный. Ментально я слышал, как орали Кара и Пупсик. Драконы и Феникс тоже веселились. И не забыл я про Пушка. Он сразу превратился в злобного Цербера, можно сказать, выпал из своей трансформации. Могу поспорить, что они не ожидали от меня такой подставы. Но у меня не было времени, чтобы их предупредить. Я просто действовал. Это сделает их сильнее. Но энергии было все равно слишком много, а мои питомцы не смогли бы и двух процентов поглотить. И это несмотря на то, что я пропускаю ее через себя. А дальше, чтобы не терять времени, я стал заливать эту энергию в свой океан душ. Но перед этим дал строгий приказ не буянить и не жрать друг друга. Энергии на всех хватит. Самые дерзкие опасные твари и закрытые уровни душ ее не получили. Но всякая мелочь, по меркам такого количества, силы вдоль наелась. Можно сказать, что я подзарядил свои батарейки, и теперь будет откуда тянуть силы, раз я не могу напрямую в себя ее вливать. В какой-то момент таких манипуляций я понял, что смерть ближе, чем я думал. Огромную плотину силы вот-вот прорвёт, и это будет ещё один выброс, уже последний, после которого начнётся расширение. Но я не мог это допустить. И стал сливать силу в землю, что не очень хорошо, но с этим я потом разберусь. Сливал быстро и много. Ещё досталось моему клинку. И потом ещё немного шнырки, который едва оглямался и сумел даже подняться на лапки, но теперь снова валяется, как ударенный током. И мои потуги были не зря. Я видел тонкий, едва заметный в духовном зрении канал. Тот канал, который отвечает за эпицентр. Я много в жизни видел каналов, но этот, он как произведение искусства. Я понимал, почему эпицентры не могли победить. Они были на совсем другом уровне с людьми. Тот, кто их создал, был гением. Эх, болевое решение, а затем силовой рывок и... Не знаю, чего это мне стоило, но я прикоснулся к этому каналу, чтобы понять, откуда он ведет и что оно такое. Все это действие я провел своим астральным духом, и это был просто невероятный риск. Но моя душа — камень, а вера в себя непоколебима. Я схватил его так сильно, как только мог, и это привело к неожиданным последствиям. Сработал механизм защиты, и канал начал умирать и распадаться. Вся сила, которая была сейчас сконцентрирована здесь, просто ушла в землю. Через лет пять здесь червей лучше не копать. Я стоял и не мог поверить в то, что сейчас сделал. Я просто к нему прикоснулся, и канал умер. А это означает, что... Я, сука, первый в этом мире, кто уничтожил эпицентр. Вот только меня слегка смущает тот факт, что эпицентр точно живой. Тогда вопрос... Что я, мать его, уничтожил?